На них сидят и лежат люди в синих больничных халатах И по-старинному в колпаках Это сумасшедшее Всех их здесь пять человек Только один благородного звания Остальные же все мещане Первый от двери Высокий худощавый мещанин с рыжими блестящими усами И с заплаканными глазами Сидит подперев голову И глядит в одну точку День и ночь он грустит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 Получается беспорядочное, нескладное папури из старых, но еще недопетых песен.